Все неверное сделалось верным. Отаскала в кривых зеркалах, На растрепанных крылышках вера, словно тень исчезает, и в прах вся земля, будто карточный домик. Пепелище все явственный пласт, а истории, сахарный томик, Может быть, и допишут, Бог даст. Я цепляюсь за облако нервно, я шепчу, я кричу, где просвет? Меркнет разум. «Ну где же ты, Вера?» Я кричу, и ни слова в ответ.